Глава семьдесят В этой части Ландора разгар лета. Но оно не сырое и дождливое, как на Новом Риме. Не жаркое и ветреное, как на Сьере. И уж точно не душное и давящее, как на Пандоре. Приятное, немного прохладное. Не сгоняющее с тебя семь потов, но и не заставляющее кутаться. Очень приятный климат. Мисс Вейбер. Вежливо кивает мне охранник на входе в Тайлер Корп. Проверяя мое имя в списке гостей. Проходите, пожалуйста. Прямо и направо. Спасибо. Благодарю с широкой улыбкой и прохожу через огромные двустворчатые двери. ТК. Я действительно в самом сердце ТК. А присланное мне приглашение не шутка и не розыгрыш. Впрочем, в этом можно было убедиться еще прошлым вечером, когда меня заселили в номер отеля, не задав ни единого вопроса ни об оплате, ни о планируемом времени выезда. И все равно в реальность происходящего я окончательно верю только сейчас. Прохожу в зал для фуршета. Там соберутся гости. Александр Тайлер скажет пару слов, все расслабятся и перезнакомятся без камер, И только потом начнется непосредственно пресс-конференция, общение с журналистами. Помещение огромное и светлое, высоченные потолки и панорамные окна. Пол выложен цветной плиткой. Это похоже на мелкие детали мозаики, являющиеся частью одного большого сложного узора. Но, увы, общую композицию не рассмотреть слишком много людей. Прохожу дальше. И стук моих каблуков мгновенно сливается с общим гулом, разговором и смехом, звоном бокалов. Гостей действительно много, и они всё прибывают и прибывают. Некоторые уже выбрались через распахнутые настежь двери на просторную террасу, опоясывающую здание, и прогуливаются там или болтают, остановившись у высоких перил. Все вокруг красиво и дорого, и в то же время без вычурности или выпячивания своей значимости и богатства. Со вкусом. И мне здесь определенно нравится. Поправив тонкий ремешок сумочки на плече, выцепляю взглядом еще никем не облюбованный столик и уверенно направляюсь к нему. Таких столов тут по меньшей мере несколько дюжин. Серебристые столбики с круглыми столешницами из толстого стекла размещены по всему периметру зала. На каждом из них расставлены блюда с закусками. Снующие туда-сюда официанты предлагают напитки. Беру бокал с шампанским с подноса, благодарю кивком и останавливаюсь у выбранного столика. За окном открывается вид на реку и на городской парк. Делаю первый небольшой глоток. М -м -м. Кто бы сомневался, что и шампанское в этом месте просто превосходно. Знакомых лиц не наблюдается. Ознакомиться с кем-то пока не тянет. Поэтому остаюсь у столика со своим бокалом и просто пялюсь в окно. Красиво и очень зелено. Даже сложно поверить, что мы находимся в самом центре столицы, а не где-то в сельской местности. Мне определенно нравится Ландор, который, в отличие от не менее зеленого Альфа-Крита, не трещит о своей заботе об окружающей среде на каждом углу, а просто делает». «С ума сойти, как вы его заполучили?» Внезапно раздается над ухом, и я вскидываю голову. Мужчина, незнакомый, лет сорок, улыбка приятная, фигура неплохая, костюм дорогой. Ставлю бокал на столик у своего локтя и вопросительно приподнимаю брови. «О чем он?» Сочтя мою реакцию за разрешение, незнакомец подходит ближе, кивает в сторону коммуникатора на моем запястье. «Штучная серия! Последняя модель!» Его глаза сияют алчным блеском. «Штучная?» — удивляюсь. «Вы ошибаетесь. Это общедоступная линейка весны этого года. Да, дорогая, как целый табун лошадей, но совершенно точно не коллекционная. Но мужчина только качает головой, как сам Намбула, не сводя взгляд с моего комма, делает ко мне еще один шаг». Можно, спрашивает мужчина, уже теня ко мне руки. Пожимаю плечом. Да ради бога. И он, чуть ли не дрожа от восторга, аккуратно касается моей кожи двумя пальцами и немного поворачивает руку. Смотрите! указывает на выбитые на кожаном ремешке буквы. Необычная вязь. Видите наклон? Это индивидуальная подарочная серия. Где вы ее достали? Нагло улыбаюсь. Боюсь, там больше нет. Лицо мужчины на мгновение вытягивается, а затем он усмехается, наконец отпуская мою конечность. «Простите». Уже смеется, вернув себе человеческие черты и перестав казаться маньяком, который вот-вот отпилит мне руку, чтобы заполучить свою прелесть. «Что это я действительно...» «Оливер Кресс!» представляется, протягивая мне кисть. Коллекционер и просто фанат техники производства ТК. И миллиардер, стоящий в списке самых состоятельных людей Вселенной, на несколько позиций ниже моего отца. Неплохо. Кая Вейбер, отвечаю на рукопожатие. Оливер щурится, вглядываясь в мое лицо. А мы раньше не встречались, мисс Вейбер? Два месяца молчания, и вот меня уже не только не узнают но и не помнит. Точно нет. Качаю головой. А Крес смотрит так. Нет уже без фанатичного блеска в глазах. Смотрит обычно и на меня, а не на парад на моей руке, как смотрит воспитанный мужчина на привлекательную женщину. Не пошло, но и достаточно откровенно, чтобы она могла понять, что нравится. Может быть, принести вам чего-нибудь выпить», — предлагает с улыбкой. «Он правда симпатичный. Стройный, высокий шатен с отличным вкусом в одежде и миллиардами на банковских счетах. Не женатый, если не ошибаюсь. А то, что старше меня лет на десять-пятнадцать, так мне его не в духовке запекать. Давай, Кая, О внимании такого мужчины мечтает каждая вторая женщина во Вселенной. А ты...» А я после двух дней со своим любимым камикадзе до сих пор не могу смотреть на других. Они все кажутся пресными и неинтересными. Я еще не готова на полумеры. Хочу, как тогда, ярко, страстно, чувствами на отмаш. Чертов Джек Рассел! Прочь из моей головы! Вежливо улыбаюсь, чтобы смягчить свой отказ. И киваю на недопитое шампанское в бокале. «Спасибо, у меня уже есть». Оливер понимает с полуслова и не давит, а я уже не обращаю на него внимания, потому что во все глаза смотрю на блондинку через два столика от меня. Бледно-розовое платье в пол, открытые плечи, королевская осанка и тонкая талия. Женщина стоит ко мне спиной, а лицо повернуто в полоборота. Но это точно». Совершенно точно она. «Простите». Бросаю кресло и срываюсь с места. «Лариса». Она оборачивается. «Кая!» ахет «В вечернем наряде она совсем другая. Утонченнее, грациознее, женственнее. Это вам не белые халаты и лодочки без каблука?» «Потрясно выглядишь!» «Говорю чистую правду». Лариса пробегает взглядом по моему черному платью. Ты тоже? А ты не заканчиваю фразу и скольжу взглядом по гостям. Мы здесь с Диланом, отвечает Лариса на неозвученный вопрос. Были поблизости, получили приглашение и подумали, что иногда все же надо выходить в свет. Усмехается. Хотя бы раз в несколько лет. Дилан сейчас подойдет. Лариса оборачивается через плечо, видимо, высматривая мужа. Но людей слишком много, его не видно. Потом вновь поворачивается ко мне, и я ловлю ее взгляд. «Так это вы?» — спрашиваю в лоб. «Вы устроили так, что меня сюда пригласили?» «Я думала на кого угодно. На Глеба Кули, лично знакомого с Александром Тайлером и решившего по каким-то благородным причинам исполнить мою давнюю мечту». «Думала...» «Чёрт, каюсь, я даже на Джека думала!» «Ландор, знакомство в верхушке местной СБ...» «А вдруг?» «Ладно, знаю, влюбленные женщины, те еще идиотки...» «А это оказалось Читароу. Роу...» «Однако Лариса, чуть нахмурившись, качает головой...» «Нет, прости...» «Я даже не знала, что ты хочешь сюда попасть...» «И что будешь здесь тоже...» А вот теперь я в тупике. Значит, все-таки Кок? А Кули здесь? Осматриваюсь, но разглядеть кого-то в этой толпе заведомо дохлый номер. Эт? Нет. Улыбается Лариса. Они не любят шумное сборище. Дилан тоже не очень хотел, но нам с его сестрой таки удалось его уломать. Хмурюсь. С сестрой? Что-то я заплутала в их родственных отношениях. Упоминалась мачеха Дилана, которая шила когда-то рану Джеку. Кули рассказывал о том, что знает Александра Тайлера-младшего с пеленок. Капитан рассуждал так, будто близко знаком с семьей Джека и чуть ли не является его частью. Потом Лариса что-то говорила о дальнем родстве. «Но при чем тут Тайлер Корп, чтоб вас всех?» Я совершенно запуталась. Дилайла Тайлер, родная сестра Дилана. Произносит Лариса, и челюсть едва не падает на яркий плиточный пол. «Жена Александра Тайлера?» «Чуть не взвизгиваю». Капитан шокивает. «А Джек?» Спрашиваю придушено. «Только не говорите, что он тоже какой-то родственник Тайлера. Это было бы...» Но Лариса неверно истолковывает мой вопрос. Пожимает плечами. По правде говоря, я не знаю о его планах. А мое сердце громко ухает в груди, нравя пробить ребра. Он здесь? Дерьмо, я надеюсь, это не выглядит жалко. Но Лариса только разводит руками. Черт, черт, черт! Зачем так бередить-то еще не зажившая? Кая! Удивленно восклицает, подходя к нам, капитан Роу. Он тоже не похож на себя прежнего. Гладко выбрит аккуратно подстрижен, в белоснежной рубашке, идеально сидящем на нем черном костюме, в котором его плечи смотрятся еще шире обычного. По правде говоря, в таком виде Дилан Роу больше похож на какого-нибудь партнера Оливера Кресса, чем на капитана наемнического судна. Привет! Вяло, приподнимаю руку. Мне не нравится, что происходит. «Вернее, я не понимаю, что происходит, а когда я не понимаю, мне это не нравится». Дилан вручает супруге один из двух принесенных бокалов и вежливо протягивает второй мне. «Спасибо, напилась». Фальшиво улыбаюсь. «Кто-нибудь объяснит мне, что это за многоходовка, чёрт возьми?» «Дилан, вот ты где!» Из толпы вдруг выныривает мужчина в темно сером костюме из гарнитуры и в ухе. Обращаю внимание, потому что до сих пор не видела наушников ни у кого из гостей. Охрана? Слишком хорошо одет. Хотя тело спортивное, даже очень. Русые, но не слишком светлые волосы, среднего роста. Лет от сорока до пятидесяти. И тут наши взгляды встречаются. Абзац. Это же Джейсон Риган. Глава Ландорска СБ. Я миллион раз видела его фото. «Здравствуйте», — Бряку. «Добрый вечер, мисс Вейбер». Невозмутимо отзывается мужчина, окончательно ставя меня в тупик. «Что-то не похож он на моего подписчика». «Вы меня знаете?» Он усмехается. «У меня в компьютере ваше досье на 300 страниц». И когда мое лицо вытягивается, добавляет. «Шучу». «От силы на 200». А я перевожу ошалелый взгляд сперва на Ларису, потом на Дилана, снова на Джейсона Ригана и опять на Ларису. «Что здесь происходит?» Шиплю уже, не пытаясь быть вежливой. «Я догадываюсь, но...» — качает головой капитанша. «А я не совсем», — признается Роу. «А я хочу, чтобы ты не сбегал после приема, а зашел ко мне и подписал кое-какие бумаги». Ловко переводит внимание на себя глава местной СБ. «Если ты, конечно, заинтересован в том, чтобы и дальше брать от нас заказы». «Зайду», — обещает Дилан. «Да что за чертовщина, мать вашу!» «Но я не успеваю снова возмутиться». По залу проносится музыкальный перезвон, и хорошо поставленный женский голос просит. «Дорогие гости, минуточку внимания, пожалуйста».